Действие третье. Комнаты Ольги и Ирины налево и направо постели, загороженные ширмами. 3 час ночи. За стены бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме ещё не ложили спать. На диване лежит Маша, одетая как обыкновенно в чёрное платье. Входят Ольга и Анфиса. Анфиса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 Что же это такое, боже мой? Кирсановский переулок ведь горел, очевидно. Это возьми, кидайте на руки платья. В вершине на беды напугались. Их дом где два не сгорел. Пусть у нас переночуют. Домой их нельзя пускать. У бедного Федотика всё сгорело, ничего не осталось. Терапонта позвала бы Олюшка, а то не донесу. Ольга звонит. Не дозвонишься. В дверь. Подите сюда, кто там есть? В открытую дверь, в окно. Красте Ацарева. Слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда. Какой это ужас, и как надоело. Входит Черепонт. Вот возьми, с десяти в дис. Там под лестницей стоят барышне, колотилины. Отдай им. И это отдай. Шалошаю.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 В дочкики тоже к парону или пусть у нас в зале. Доктор как дорожто пьян, ушасто пьян, и к нему никого нельзя, и жену Вершинину тоже в гостиной. Анфиса, утомлённо. Олюшка милая, не гони ты меня, не гони. Ольга. Глупости ты говоришь, няня. Никто тебя не гонит. Анфиса кладёт ей голову на грудь. Родняю моя, золотая моя. Я тружусь. Я работаю, слаба стану, все скажут: "Пошла". А куда я пойду? Куда? 80 лет, 80 с половиной год. Ты, посиди, нянечка. Устала ты, бедня, ушаживать её. Отдохни моя хорошая. Побледела как. Наташа входит. Там говорят, поскорей нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж, прекрасная мысль.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 перед зеркалом. Говорят, я пополнела. И неправда, ничуть. А Маша спит, утомилась, бедня. Анфиси холодно. При мне не смей сидеть. Стань, ступай отсюда. Анфися уходит. Пауза. И зачем ты держишь эту старуху? Не понимаю. Ольга, отарапев. Извини, я тоже не понимаю. Наташа.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 Это мне не по силам. Пьёт воду. Ты сейчас так грубо обошлась няне. Прости, я не в состоянии переносить. В глазах потемнело. Наташа взволнованно. Прости, Оля, прости. Я не хотела тебя огорчать. Маша встаёт, берёт подушку и уходит сердитая. Ольга. Пойми, милая, мы воспитаны. Быть может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня. Я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 Она не способна к труду. Она только спит или сидит. И пускай сидит. Наташа удивлённо. Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга. Сквозь слёзы. Я тебя не понимаю, Оля. У меня няньки есть, кормилицы есть, у нас горничная, кукарка. Для чего же нам ещё эта старуха? Для чего? За сценой бьют в набат. В эту ночь я постарела на 10 лет. Она мне нужна, уговориться, Оля. Ти в гимназии, я дома. У тебя ученье, у меня хозяйство. И если я говорю что насчёт прислуги, то знаю, что говорю. Я знаю, что говорю. И чтобы завтра же не было здесь этой старой боровки, старой хрычёвки стучить ногами. Это ведьмы. Не сметь меня раздражать и сметь, вспохватившись. Право, если ты не переберёшься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно. Входит Кулыгин.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 Чебутыкин входит, дешатаясь, как трезвый, проходит по комнате, останавливается, смотрит, потом подходит к раковине и начинает мыть руки. Чебутыкин, угрюмо: Чёрт бы всех побрал. Подрал. Думают, что я доктор, умею лечить всякие болезни. А я не знаю решительно ничего. Всё позабыл, что знал. Ничего не помню. А действительно ничего. Ольга и Наташа незаметно для него уходят. Чёрт бы побрал. В прошлую среду лечил на заобе женщину, умерла. И я виноват, что она умерла. Да, кое-что знал ли 25 назад, а теперь ничего не помню. Ничего. Может быть, я и не человек. А только вот делаю ведь что, у меня и руки, и ноги, и голова. Может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю, плачу. О, если бы мне не существовать! Престаёт плакать с угрюма. Чёрт знает, ты сегодня разговор в клубе говорят: Шекспир, Вальтер, Я не читал, совсем не читал, а на лице своём показал, будто читал. И другие те тоже, как я, пошлость, изисть. Эта женщина, что убила в среду, вспомнилась, и всё вспомнилось. И стало на душе криво, гадко, мерзко. Пошёл цапил. Ирина Вершинин-Дозенбах входит. На Тузенбахе, в штадской площади, новый модный Ирина. Здесь посидим. Сюда никто не войдёт. Вершинин. Если бы они солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы. Потираются от удовольствия руки. Золотой народ. Ах, что за молодцы! Кулигин, подходя к ним. "Какой час, господа?" Тузенбах. "Уже четвёртый час. Свитает". Ирина. Все сидят в зале, никто не уходит. И ваш этот солёный сидит. Что бы ты кино. Вы бы доктор шли спать. Ничего ж. Благодарюс. Причёсывает бороду. Колыгин смеётся. Насюзются. Иван Романович хлопает по плечу. Молодец. Invidio Veritas, говорили древние. Тозенбах. Меня всё просят устроить концерт в пользу погорельцев. Ирина. Ну, кто там? Тозенбах. Можно бы устроить, если захотеть. Мария Сергеевна, по-моему, играть на рояле чудесно. Колыгин. Чудесно играет. Ирина. Она уже забыла. 3 года не играла или 4. Тозенбах. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки. Ни одна туша. Но я, я понимаю и честным словом уверяю вас, что Мария Сергеевна играть в Фелико лепто почти талантливо.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 Конечно, не его дело, но всё-таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю с ним. Чебутыкин берёт в руки фарфоровые часы и рассматривает их. Вершинин. На пожаре я загрязнился, ведь ни на что не похож. Пауза. Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Ади говорят, в царство польское другие будто в читум. Тузенбах.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 Вы вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романтик с протопоповым поёт. Не угодно этот сиди к вам придять, уходи. Вершинин. Да. Как всё это в сущности странно. Пауза. Когда начался пожар, я побежал скорее домой. Подхожу, смотрю, дом наш целый, невредимый и в неопасности. Но мои две девочки стоят у порога в одном белье. Матери нет. Цуйтится народ, бегают лошади, собаки, и у девочек на лицах тревога, ужас, мольба. Не знаю, что. Сердце у меня шалось, когда я увидел эти лица. Боже мой, думаю, что придётся пережить ещё этим девочкам в течении долгой жизни. Я обхватаю их, бегу и всё думаю о до, что им придётся ещё пережить.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 Между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть и что было? А пройдёт ещё немного времени, каких-нибудь 200-300 лет, и на нашу теперьшнюю жизнь так же будут смотреть и со страхом, и со смешкой. Всё нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжёлым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь. Смеётся.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 По-вашему, жить будет по-вашему, а потом и вы устареете. Народятся люди, которые будут лучше вас. Ха-ха-ха, сегодня у меня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски. В любви всевозрастной покорной, ее порывы благотворной смеется. Маша. Трам-там-там. -там. Вершинин. Там-там. Маша. Тра-ра-ра. Вершинин. Тра-та-та.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 Так и запишу. Мы же лету можно более поесть, да боюсь, как бы гусей не раздразить, глядя на Тузенбаха. Цып-цып-цып. Уходит свершине нам и фидотиком. Ирина. Как накурил этот солёный? В недоумении. Барон спит. Барон. Тузенбах отшутившись. Ах, устал я, однако.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 Уходите отсюда. Тузенбах, смеясь. Ха -ха, вы здесь? Я не вижу. Целует Ирине руку. Прощайте, я пойду. Я огляжу на вас теперь, и вспоминается мне, как когда-то давно, в день наших именин, вы бодрые, весёлые говорите о радостях труда. И какая мне тогда мерещилась счастливой жизнь. Где она? Целует руку. У вас слёзы на глазах.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 Ирина, она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федя. Сейчас уйду. Жена моя хорошая, славная. Люблю тебя, мою единственную. Маше сердита. Amo, amas, amat, amamus, amitis, amant. Люблю, любишь и так далее, с латыни. Колыгин смеётся. Нет, ты права, она удивительная. Женат я на тебе 7 лет, а кажется, что венчались только вчера.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 Дом принадлежит не ему одному, а нам четверым. Он должен это знать, если он порядочный человек. Кулыгин. Охота тебе, Маша. На что тебе? А дружок кругом должен, ну и бокс тебе. Это во всяком случае возбутительно ложится. Мы с тобой не беды. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю. Я честный человек, простой. Omnium meum mecum porto, quod dicitur. Всё моё ношу с собой. С латыни. Маша, мне ничего не нужно, но меня возмущает несправедливость. Пауза. Ступай, Фёдор. Кулигин целует её. Ты устала, да ты спочай-ка. А я так посижу, подожду. Испи. Идёт. Я должен, я должен. Уходит. Ирина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 плачет. Я не могу. Не могу переносить больше. Не могу, не могу. Ольга входит, убирает около своего столика. Громко рыдает. Выбрости меня, выбрости. Я больше не могу. Ольга испугавшись. Что ты? Что ты, милая? Ирина, рыдая. Куда? Куда всё ушло? Где оно? О, боже мой, боже мой. Я всё забыла, забыла.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 Такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая. И он меня любит. Это всё страшно. Да, нехорошо это. Тянет Ирину за руку, привлекает к себе. О, моя милая. Как-то мы проживём нашу жизнь? Что из нас будет? Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что всё это старо и всё так понятно. А как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает, и каждый должен решать сам за себя.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 А ваше высокоблагородие. Бажарды, ваше высокородие, прочь, позвольте на реку Саду проехать. А тут кругом ездиют, есть тут чистление хозяйде. Хорошо. Скажи хорошо. Горопонту ходит. Надоели. Где Ольга? Ольга выходит из-за ширбы. Я пришёл к тебе, дай мне ключ от шкафа. Я затерял свой. У тебя есть такой маленький ключик? Ольга подаёт ему молча ключ. Ирина идёт к себе за ширму. Пауза. А какой громадный пожар. Теперь стало утихать. Чёртс-найте, разлил меня этот феропонт, и я сказал ему глупость, ваше высокое благородие. Пауза. Что же ты молчишь, оля? Пауза. Пора уже оставить эти глупости и не дуться так. Здорово живёшь.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 Спать пора. Андрей, только скажу и уйду. И сейчас в аптеках вы имеете что-то против Наташи, моей жены. И это я замечаю с самого дня моей свадьбы. Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный. Вот моё мнение. Свою жену я люблю и уважаю. Понимаете, уважаю и требую, чтобы её уважали также и другие. Повторяю.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 А Маши здесь нет в Стребожино. Где же она? Это странно. Уходит. Андрей не слушают. Наташа превосходный честный человек. Ходит по сцене, молчит, потом останавливается. Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы. Все счастливы. Но бож мой, плачет. Милые мои сёстры, дорогие сёстры, не верьте мне, не верьте. Уходит. Кулыгин в дверь с тревожно. Где же Маша? И здесь Маши нет. Удивительное тело. Уходит. Набат, сцена пустая. Ирина за ширмами. Оля, кто это стучит в пол? Ольга. Это доктор Иван Романович. Он пьян.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 Лучше москвичи ничего нет на свете. Поедем, Оль, поедем. Занавес. Конец. Треть аудитории.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 Тюденбах целуется с Видотиком. Вы хороший. Мы жили так дружно. Целуется с Роде. Ещё раз. Прощайте, дорогой мой. Ирина. До свидания, Видотик. Не до свидания, а прощайте. Мы больше уж никогда не увидимся. Колыгин. Кто знает? Вытирает глаза, улыбается. Ох, вот я и заплакал. Ирина. Когда-нибудь встретимся, Федотик. Лет через 10, 15, но тогда мы едва узнаем друг друга. Холодно поздороваемся, снимают с фотографию. Стойте. Ещё в последний раз. Роде обнимает Тузенбах. Не увидимся больше. Целует руку Ирине. Спасибо за всё, за всё. Федотик с досадой. Да постой. Тузенбах Даст Бог увидимся. Пишите же нам, ипременно пишите. Роде окидывать склядом сад. Прощайте, диевия, кричит. Гоп, гоп. Пауза. Прощай, эхо. Кулыгин. Чего доброго ждете там в Польше? Жена полька обгибеть и скажет: "Кохане, кохане". Федотчик, всклюнув до часы. А сос меньше часом. Из нашей батареи только салёны пойдёт на барже. Мы же с со строевой частью. Сегодня уйдут три батареи дивизионного. Завтра опять стрим, и в городе наступит тишина и спокойствие. Тозенбах. И скука тишь страшная. Роде. А мои сигеймлики, коллеги, Маша в саду. Федотик. С ней проститься. Роде.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 Ещё один денёк остался. Через год дадут мне отставку, опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас. Мне до пенсии только один годочка остался. Кладёт в карман газету, вынимает другую. Приеду сюда к вам и избедю жизнь коренным образом. Стану таким тихоньким, благим, благодушным, приличненьким. «И вам надо бы изменить жизнь, голубчик, надо бы как-нибудь!» «На, чувствуем!» Тихо напевает «Та-ра-ра, бум-бе-я, сижу на тум-бе-я» Кулыгин «Неисправим, Иван Романыч, неисправим!» «Да, вот к вам бы на выучку, тогда бы исправился!» Ирина Федор сбрил себе усы «Видеть не могу!» Коллеги. А что? Что будет, ге? Я бы сказал, на что теперь похоже ваша физиономия, да не могу. Коллеги. Что ж. Так придет это modus vivendi. Здесь так уж заведено, с латынью. Директор у нас с выбритыми усами, и я тоже, как стал инспектором, побился. Никому не нравится, а для меня всё равно. Я доволен. С усами я или без усов. А я ди낙 куда волен садиться. В глубине сада Андрей провозит в колясочке спящего ребёнка. Ирина. Иван Романович Голубчик, родной мой. Я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре? Скажите, что произошло там? А что произошло? Ничего, пустяки. Читает газету. А всё равно. Гулегин. Так Kür escaswald putze Salёny и барон встретились вчера на бульваре около театра Тутзенбах. Перестаньте. Ну что, право? Машет рукой и уходит в дом. Кулыгин. Около театра Салёный стал придираться к барону, а тот не стерпел, сказал что-то обидное. Чебутыкин. Не знаю. Чебуха всё. Кулыгин. С какой-то семинарии учитель написал на сочинении Чепуха. А ученик прочёл Риниксом, думал, что было ты не записано, смеётся. Смешно, удивительно. Говорят, будто Салёный влюблён в Ирину и будто воздыдевитель барона. Это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу. Такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче.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 Начинается новая жизнь. Как-то мне поможет Бог. Когда я держала экзамен на учительницу, то даже плакала от радости, от благости. Пауза. Сейчас придёт подводы завещаниями. Кулыгин. Так-то ну так, только как-то всё это несерьёзно. А ты только идей о серьёзном мало. Впрочем, от души тебе желаю. Чтобы тыкин умиление. Славная моя, хорошая, золотая моя. Далеко вы ушли, не догодишь вас. Остался я позади точной перелётная птица, которая состарилась, не может лететь. Летите, мои милые, летите с Богом. Пауза. Набрав сны Фёдоровичлые усы себе сбрили. Колыгин. А будет вам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 Синтаксический оборот в латинском языке. Теперь он ужас и бедствует, болен. Я когда встречаюсь, что говорю ему: "Здравствуй, ut consecutivum". Да, говорить именно cum consecutivum, а сам кашляет. А мне вот всю жизнь везёт. Я счастлив. Вот имею даже с той славы, которая в степи и сам теперь пиподаю другим это ut consecutivum.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 Проходит Маша, прогуливаясь. Ирина. Нет, за ней послали. Если бы только вы знали, как мне трудно жить здесь одной без Оли. Она живёт в гимназии, она начальница, целый день занята делом, а я одна. Мне скучно, нечего делать и ненавистна комната, в которой живу. Я так и решила, если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть. Значит, судьба.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 Сидит себе здесь посиживает. Что будегин? А что? Маша, садится. Ничего. Пауза. Вы любили мою мать? Очень. А она вас? Что будекин после паузы. Это я уже не помню. Маша. Мой здесь так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городового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 пятая и пятая в бадарее уйдут ровно в час. Пауза. А я завтрам. Андрей, навсегда? Не знаю. Может, через год вернусь. А чёрт её знает. Всё равно. Слышно, как где-то далеко играют на арфе и скрипке. Андрей. Опустят город, точно его колпаком накроют. Пауза. Что ты?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 Салодово воображает, что он Лербатов и даже стихи пишет. От шутки, шутками. А уж у него творить дуэль. Маша. У кого? У Салёнова? А у барона? Что у барона? Пауза. Маша. В голове у меня перепуталось. Всё-таки я говорю, не следует им позволять. Он может ранить барона или даже убить. Ворон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше. И все ли равно? Пускай. Все равно. За садом крик. Ау! Гоп-го! -го! Подождешь. Это Скворцовка кричит. Секундант. У лодки сидит. Пауза. Андрей. По-моему, и участвовать на дуэли, и присутствовать на ней хотя бы в качестве врача просто безнравственно.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 Когда придет вершинец, скажите мне Идет по аллее А уже летят перелетные птицы Глядит твей Лебеди или гуси Милые мои, счастливые мои Уходит Андрей Опустить наш дом Уедут офицеры Уедете вы, сестра замуж выйдет И останусь в доме я один Чебутыгин А жена? Веработ входит с бумагами. Андрей. Жена есть, жена. Она честная, порядочная. Ну, добра, но в ней есть при всём том нечто нечто унижающее её до мелкого, слипого этого шаршавого живота. Во всяком случае, она не человек. Говорю вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу. Это так, но иногда она кажется мне удивительно пошлой. И тогда я теряюсь и понимаю, за что, от чего я так люблю её или по крайней мере любил. Что в этом встаёт? Я брат завтра уечаю. Может, це никогда не увидимся. Так вот тебе мой совет. Знаешь, надей шляпку. Возьми в руки палку и уходи. Уходи и иди и иди без оглядки. И чем дальше уйдёшь, тем лучше. Салёны проходит в глубине сцены с двумя офицерами. Увидев Чубутыкина, он поворачивается к нему. Офицеры идут дальше. Салёны. Доктор Бара. Уже половина первого. Здоровается с Андреем. Чубутыкин. Сейчас. Надоели вы мне все. Андрей. Если кто спросит меня, а друж, что скажешь, что я сейчас? Вздыхает. Ох-хо-хо. Ох. Салёны. Кто нахнуть не успел, как на него медведь насел. Идёт с ним. Что вы кряхтите, старик? Чебутыкин. О! Салёны. Как здоровьи? Чебутыкин, сердито. Как масло коровье. Старик волнуется набрасно.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 Уходят с Аленом. Слышны крики. Гоп, гоп, ау! Андрей и Ферапонт ходят. Ферапонт. Бумаги подписать! Андрей нервно. Отстань от меня! Отстань, умоляю! Уходят с колясочкой. Ферапонт. На то введи бумаги, чтоб их подписывать. Уходят в глубину сцены. Входят Ирида и Тузенбах в соломенной шляпе. Кулегин проходит через сцену, крича: "Ау, маше, ау!" Тузенбах. Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходят военные. Ирина. Это понятно. Пауза. Она скоро-то пустеет теперь. Тузенбах, поглядев на часы. Милая, я сейчас приду. Куда ты? Мне нужно в город, затем проводить с товарищей. Неправда. Николай, от чего ты такой рассеян сегодня? Пауза. Что вчера произошло у театра? Тузенбах, нетерпеливое движение. Через час я вернусь и опять буду с тобой. Целую её руки. Недоглядная моя, смотривается ей в лицо. Уже 5 лет прошло, как я люблю тебя и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 Побережному смеёшься над ними, считаешь пустяками и всё же идёшь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом. Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клёны, берёзы, и всё ждёт меня с любопытством и ждёт, какие красивые деревни, и в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь. А-а, коп-коп Надо идти, уже пора. Вот дерево засохло. Но всё же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то всё же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая, целой руки. Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе под календарём. И я с тобой пойду. Дюзенбах тревожен. Нет, нет. Быстро идёт, на аллее останавливается. Ирина. Что? Тузенбах не знает, что сказать. Ича не пил сегодня кофе. Скажет, чтобы мне сварили. Быстро уходит. Ирина стоит, задумавшись, потом уходит в глубину сцены и садится на качели. Видит Андрей с колясочкой. Показывается Феропонт. Феропонт. Адреси Г.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 ниги вы равнодушны, бесполезны, несчастны. Город наш существует уже 200 лет. В нём 100 тысяч жителей и ни одного, который не был бы похож на других. Ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного учёного, ни одного художника, немаломальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают. Рождаются другие, тоже едят, пьют, спят и чтобы не отупеть от скуки, разнообразит жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством. И жёны обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат. И неотразимо пошлое влияние гнетёт детей, и искра Божия гаснет в них. И они становятся такими же жалкими Похожими друг на друга мертвецами Как их отцы и матери Ферапонт усердит «Что тебе?» «Чего?» «О бумаге подписать» «Надоел ты мне» Ферапонт, подавая бумаги «Сейчас швейцар из казенный палат сказывал Будто, говорит, зимой в Петербурге мороз был в двести градусов» Здесь ище противно, но зато когда я думаю о будущем, то как хорошо. Становится так легко, так просторно. И вдали, забреж цвет, я вижу свободу. Я вижу, как я и дети мои становимся свободны от прастности, от кваса, от гуси с капустой, от сна после обеда от подлого тунеядства. Две тысячи людёв помёрзло будто Народ, говорит, ушасался Ни то в Петербурге, ни то в Москве Не упомню Андрей, охваченный нежным чувством Милые мои сёстры, чудные мои сёстры Сквозь слёзы Маша, сестра моя Наташа в окне Кто здесь разговаривает так громко? Это ты, Андрюша? Софучку распудишь. Il ne faut pas faire de bruit, la Sophie est dorme déjà. Vous êtes en ours. Не шумите, Софи уже спит. Вы медведь. Искажённое с французского, рассердившись. Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребёнком кому-нибудь другому. Серапонт возьми и убери до колясочку. А случаю берёт колясочку. Андрей, сconfuженно. Я говорю тихо. Наташа. За окном ласкай своего мальчика. Бобек, шалун, шалун бобик, дурной бобик. Андрей, оглядывай бумаги. Ладно, пересмотрю и что нужно, подпишу, а ты снесёшь опять вправу. Уходит в дом, читая бумаги. Перопонт везёт колясочку в глубину сада. Наташа. За окном. Бобек. Как зовут твою маму? Мили, Мили. А это кто? Это тётя Оля. Скажи тёте: "Здравствуй, Оля". Бродячие музыканты, мужчины и девушка играют на скрипке и арфе. Из дому выходят Вершинин, Ольга и Анфиса. И с минуту слушают молча. Подходит Ирида. Ольга: "Наш сад как проходной двор, через него и ходят, и ездят". Няня, отдай этим музыкантам что-нибудь. Анчиса подаёт музыкантам. Уходите с Богом, сердечные. Музыканты кланяются и уходят. Горький народ от сытости не заиграешь. Ирине. Здравствуй, Аиша. Целую тебя. И деточка вот живу, вот живу в гимназии на Казённой квартире.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 Всё имеет свой конец. Вот и мы остаёмся смотреть на часы. Город давал нам что-то вроде завтрака или шампанского. Городской голова говорил речь. Я ел и слушал, а душой был здесь, у вас, оглядывать сад. Привык я к вам. Ольга, увидимся ли мы ещё когда-нибудь? Ешин. Должно быть, нет. Пауза. Жена моя и обе девочки проживут здесь ещё месяца два. Пожалуйста, если что случится или что понадобится. Ольга. Да, да, конечно. Будь спокойны. Пауза. В городе завтра не будет уже ни одного военного. Всё станет воспоминанием, и, конечно, для нас начнётся новая жизнь. Пауза. Всё делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей и всё-таки сделала с ею. В Москве значит не быть. Вершинин. Ну, спасибо вам за всё. Простите мне, если что не так. Много. Очень уж много я говорил, и за это простите, не вспоминайте лихом. Ольга утирает глаза. Что ж, это Маше не идёт. Вершинин. Что же ещё вам сказать на прощание? О чём пофилософствовать? Ха-ха-ха-ха, жизнь тяжела Она представляется многим из нас глухой и безнадёжной Но всё же, надо сознаться, она становится всё яснее и легче И, по-видимому, недалеко то время, когда она станет совсем светлой Смотрит на часы Пора мне, пора мне Прежде человечество было занято войнами, заполняя всё своё существование походами, набегами, победами, теперь же всё это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить. Человечество страстно ищет и, конечно, найдёт. Ах, только бы поскорее. Пауза. Если бы знать и к трудолюбию прибавить образованием, а к образованию трудолюбие.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 останавливаться. И я в дом уже не хожу и не пойду. Ирина. Давайте посидим вместе, хоть помолчим. Ведь завтра я уезжаю. Пауза. Кулигин. Вчера в третьем классе у одного мальчугана я отпил вот усы и и бороду. Надевай тусы и бороду. Покострит учитель и немецкого языка. Смеётся. Не правда ли? Смешные эти мальчишки. Маша. Самым делом похож на вашего немца. Ольга смеётся. <смех> да. Маша плачет. Ирина. Будет, Маша. Колыгин. Очень похож. Входит Наташа. Наташа, горничная. Что? С совочкой посидит протапопов, Михаил Иванович. А Боббика пусть покатает Андрей Сергеевич. Столько хлопот с детьми. Ирине. Ирина. Ты завтра уезжаешь? Такая жалость. Останься ещё хоть недельку. Увидев Кулыгина, вскрикивает тот сбиётся из тебя тусы и бороду. Ну вас совсем испугали, Ирине. И как тебе привыкло и расстаться с тобой? Ты думаешь, мне будет легко? В твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой. Пусть там пилит. А в его комнату мы поместим софачку. Дивный, что ты, ребёнок, Что за девчёрка? Сегодня она посмотрела на меня такими глазками и: "Мама, кулень, ты красивый ребёнок". Это Верда, Наташа. Значит, завтра я уже одна тут. Вздыхает. Вилю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клён. По вечерам он такой некрасивый. Ирине. Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс. Это безкусица. Надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю понасаждать цветочков, цветочков, и будет запах, строго. Зачем здесь на скамье валяется вилка? Проходя в дом горничной. Зачем здесь на скамейке валяется вилка, я спрашиваю, кричит: "Молчать!" Кулигин. Разошлась. За сыны музыка играет марш, все слушают. Ольга уходит. Входит Чебутыкин.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 Ужасный сегодня день. Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая Ирина. Что? Что? Говорите скорее, что? Богом ради! Плачет. Сейчас на дуэли убьют барон. Ирина тихо плачет. Я знал. Я знала. Чебутин в глубине сцены садится на скамью. Отомился. Внимает из кармана газету. Пусть поплачет. Тихо напевать: "Та-ра-ра-бу-бя. Сижу на тумбе я. И всё равно". Три сестры стоят, прижавшись друг к другу. Маша: "О, как играет музыка. Они уходят от нас. Один ушёл совсем".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 И кажется, ещё немного, и мы узнаем, зачем мы живём, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. Музыка играет. Всё тише и тише. Улыгин, весёлый, улыбающийся, несёт шляпу и тальму. Андрей везёт колясочку, в которой сидит Боббик. Чебутыкин тихо напевает: ра-ра-ра, бум-бея.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 Вишнёвый сад. Пьеса. Действующие лица. Раневская Любовь Андреевна, помещица. Аня, её дочь 17 лет, Варя, её приёмная дочь 24 года. Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской. Бабахин Ермалай Алексеевич, купец. Трофимов Пётр Сергеевич, студент. Семёнов печчик, Борис Борисович помещик, Шарлотта Ивановна горничная, Епиходов Семён Пантелеевич конторчик, Дуняша горничная, Перс лакей, старик, 87 лет, Яша молодой лакей, прохожий, начальник станции, почтовый чиновник, гости, прислуга.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 Да сaddam. Хоть бы ты меня разбудила. Я думала, что вы уехали. Вот, кажется, уже едут. Нет. Багаж получить что досём. Да Любой Фёндреевна прожила за границей 5 лет. Не знаю, какая она теперь стала. А уж она человек лёгкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет 15, отец мой покойный, он тогда здесь на деревне в лавке торговал. ударил меня по лицу кулаком. Короч пошла из лесом. Мы тогда вместе пришли за чем-то во двор, и и он выпимший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, ещё молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукобойнику вот в этой самой комнате в детской. Мне плачь, говорит мужичок. Да свадьбы заживёт. Пауза. Мужичок. Отец мой правду мужик был. А я вот в белой жилетке, жёлтых башмаках, с свиным рылом в калаш леляц. Столько ж богатый денег много. Я же ли подумать, разобраться-то мужик мужиком. Перелистывает книгу. Читал вот книгу. И чего женьги не понял? Читал и заснул в паузах. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут. Что ты, Доняш, такая? Руки трясутся. Я в обморку паду. Отчень уж ты нежная, Доняшим. Не одеваешься как барышня, и причёска тоже. Так нельзя. Надо себя помнить. Входит эпиходов с букетом. Он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые сильно скрипят. Войдя, он роняет букет. Эпиходов поднимает букет.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 добегается на стул, который падит. Вот, как бы торжеству. Вот видите, изведите заворозили какое обстоятельство между прочим. Это просто даже замечательно. Уходит Дуняша. А мне Ермолай Алексеевич при представции эпизодов предложение сделал. А. Не знаю уж как. Человек он смиренный, а только иной раз, как начнёт говорить, ничего не поймёшь. И хорошо, и чувствительно. Только непонятно. Мне он как будто и нравится, он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. И вот так и дразнит у нас 22 несчастья. Лопакин прислушивается. Вот, кажется, едут. Едут. Что же это со мной? Похолодило вообще. Едут в самом деле. Пойдём встречать. Узнать для нам меня. 5 лет не видались. Дуняша в волнении. Я сейчас упаду. Ах, упаду. Слышно, как в дому поджичают два экипажа. Лопахины и Дуняша быстро уходят. Сцена пуста. В соседней комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Сфирс, ездивший встречать Любовь Андреевну. Он в старинной ливрее и высокой шляпе. Что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сцены всё усиливается. Голос. Вот, пройдёмте здесь. Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, одетые по-дорожному, Варя в пальто и платке, Гаев, Семёнов, Пищик, Лопахин, Дуняша с узлом и зонтиком, прислуга с свечами все идут через комнату. Аня. Пройдёмте здесь. Ты, мама, помнишь какая это комната? Людмила Андреевна: Радость сквозь слёзы. Детская Варя. Как холодно. У меня руки закеченели. Любови Андреевне. Ваши комнаты и белые, и фиолетовые такими же я стала, мамочка. Любовь Андреевна Раневская. Детская Милая моя прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькой. И теперь я так маленькая. Целует брата Варя. Потом опять брата. А в Варе попрежде бы всё такая же, на манашку похоже. И Дуняшу я узнала. Целует Дуняшу. Гаев. Поезд задержал на 2 часа. Какого? Каковы порядки? Шарлотта писчику. Моя собаки и орехи кушает. Писчик удивлённо. Вы подумайте. Уходят все, кроме Ани и Дуняши. Дуняша. Заждались мы. снимает с Ани пальто, шляпу. Аня: Я не спала в дороге 4 ночи. Теперь я зябну очень. Вы уехали в Великом Посту, тогда был снег, был мороз, а теперь, милая моя, смеётся, целует её. Заждалась свадь, радость моя, светитик. Я скажу вам сейчас, одной минутки не могу терпеть. Аня вяло: Опять что-нибудь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 Варя. Дуняша, кофе поскорей. Мамочка кофе просит. Ещё минуточку. Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома, ласкаясь. Душечка моя приехала, красавица приехала. Аня, натерпелась я, воображаю. Вышло я на Страстной неделе, тогда было холодно. Шарлота всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлоту? Нельзя же тебе одной ехать, тушечка. В 17 лет. Приезжай в Париж, там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живёт на пятом этаже, прихожу к ней, у неё какие-то французы, дамы, старый патор с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль. Я обняла её голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом всё воскалась, плакала.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 говорить весело, по-детски. А в Париже я на воздушном шаре летала. Душечка моя приехала, красавица приехала. Дуняша уже вернулась к кофейникум и варит кофе. Стоит около двери. Хожу я, душечка, целый день по хозяйству и всё мечтаю выдать бы себя за богатого человека, и я бы тогда была покойной, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев.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 Туть. Можно пройтись, Дуняша. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали с границей? Хм. А вы кто? Когда вы уезжали отсюда, я была этойкой, показывает от пола. Дуняша. Фёдор Казяетова дочь. Вы не попкете. Хм, Аглядчик оглядывается и обнимает её. Она вскрикивает и роняет блюдечко. Я ж быстро уходит.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 Ты аж сливки. Ах, боже мой, быстро уходит. Фирс хлопочет, что клокофейник. Эх, те не дать опа, бормочет про себя. Приехали с Пореша. И балень когда-то ездил в Пореш на лошадях. Варя. Фирс, ты о чём? А, чего изволите? А барыня моя приехала. Хоть и даже Лансе теперь хватит померить плачет от радости. Входят Любовь Андреевна, Гаев, Лапакин и Семёнов-Пищик. Семёнов-Пищик в поддёвке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, ходя рукавами и тулувы, чтоб делать движери, как будто играть на бильярде. Любовь Андреевна. Как это? Дай-ка вспомнить. Жёлтый в угол, дуплет в середину. Гаев Резю угол. Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже 51 год. Как это не странно. Лопахин. Да, время идёт. Гаев. Да во. Время, говорю, идёт. А здесь по чулями пахнет. Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. Целует мать. Любовь Андреевна. Неглядная дитёся моя, целует её руки. Ты рад, что ты дома? Я никак в себя не приду. Аня, прощай, дядя. Гаев целует её лицо, руки. Господь, господь с тобой. Как ты похожен на свою мать, сестрица. Ты любо в её годы была точно такая. Аня подаёт руку Лопахину и пищуку уходит и затворяет за собой дверь. Любовь Андреевна Она утомилась очень Пищик Дорога не больше длинная Варя Лопакину пищику Что ж, господа, третий час Пора и честь знать Любовь Андреевна смеется Ха-ха-ха-ха, ты все такая же, Варя Привлекает ее к себе и целует Вот выпью кофе, тогда все уйдем Ир складет ей под ноги подушечку Спасибо, родной Я привык к кофе, пью его и днём, и ночью. Спасибо, мой старичок. Целуй от Верса. Варя. Поглядеть, все ли вещи привезли? Уходит. Любовь Андреевна. Неужели это я сижу? Ха -ха -ха. Мне хочется прыгать, размахивать руками, закрывать лицо руками. А вдруг я сплю? Видит Бог, я люблю родину, люблю нежней.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 Весь всё такая же великолепная. Пищик тяжело дышит. А даже похорошало. Одето по-парижскому. Пропадай, моя телега все четыре колеса. Лопахин. Ваши брац, вот Леонид Андреевич говорит про меня, что я хам, я кулак. Ну это мне решительно всё равно. Ушкай говорит: "Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы Ваши удивительные трогательные глаза глядели на меня, как прежде, больше милосердны. Мой отец был крепостным у вашего деда и отцам, но вы, собственно, вы сделали для меня когда-то так много, что я забыл всё и люблю вас как радую, больше, чем радую, Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии, скакивает и ходит сильно в сильном волнении. Я не переживу этой радости. Сметь надо мной, я глупый. Шкафик мой родной, целуй шкаф. Стольк мой Гаев. А без тебя тут дня не умерла. Любовь Андреевна садится и пьёт кофе. Дам, царство небесное. Мне писали Гаев и Анастасия умер. Петрушка косой от меня ушёл и теперь в городе у Пристова живёт.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 И синих какая чепуха. Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермал Алексеевич. Вы будете брать с дачников самое малое по 25 руб. в год за десятину, и если теперь же объявите, то я ручаюсь, чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, всё разберут. Одним словом, пострадаю вы спасены.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 Денег было. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. А способ тогда знали. Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ? Забыли. Никто не помнит. Пищик. Любовь Андреевна. Что в Париже? Как? Ели лягушек? Крокодилов ела.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 Неделю назад я выдвинул нижний ящик и лишу а там выщерблены цифры. Шкаф сделан ровно 100 лет тому назад. Какого? А? Можно было бы юбилей праздновать. Ребят, я дошувлён, а всё-таки как-никак, конечно, шкаф пищик удивлённо. Что лет? Вы подумайте. Да. Эт вещь. Ащу по шкаф. Дорогой, многоуважаемый Мышкав, предствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе я словевал в течение 100 лет, поддерживая сквозь слёзы в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее.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 Можете прибить сейчас пилюли пищик. И надо принимать сберегамент темлейшие от них не ни вреда ни пользы. Датик исламнаго ужайба берёт пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует, на них кладёт в рот и запивает квасом. Вот. Любовь Андреевна испугнуна. "Ты да с, с ума сошли? Все пилюли принял". Лопахин. "Эх, я прорва".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 Простите, Шарлота Ивановна, я не успел ещё поздороваться с вами. Хочет поцеловать у неё руку. Шарлота, отнимай руку. Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо. Не везёт с вами сегодня. Все спьются. Шарлотта Ивановна, поддержите фокус. Любовь Андреевна, Шарлота, поддержите фокус. Шарлота, не надо. Я спать желаю. Уходит. Лопахин. Через 3 недели увидимся. Целует Любовь Андреевне руку. Пока, прощайте. Парам. Гайву. До свиданция. Целуется с Песчиком. До свиданция. Подаёт руку Варе, потом Фёрсу и Яше. Не хочется уезжать Любовь Андреевне. Вы же ли надумайте насчёт дачи решите. Когда дадите знать? Я в займы 1050 достану. Серьёзно подумайте. Варя, сердита. Да уходите же вы наконец. Лопахин. Ухожу, ухожу. Уходит. Гаев. Хам. Простите, пардон. Варя выходит за него замуж. Это Варенджи не шок. Не говорите, дядечка лишнего. Любовь Андреевна. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек. Пищик. Человек, надо правду говорить. достаинищи. Э, моя дашенька, тоже говорит, что разный слова говорит, кропит, но тот чуже просыпается. А всё-таки, многоважай, бы отдолжиться мне взаймы 240 руб. Завтра по заглодой процент платить. Варя испуганно. Нету, нету, Любовь Андреевна. У меня в самом деле нет ничего. Пищик. Ах, найдётся. Не теряй никогда надежды.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 Голубое небо Трофимов Любовь Андреевна она глянула на него Я только поклонюсь вам и точь-зжи уйду говорит, что целует руку. Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения. Любовь Андреевна глядит с недоумением. Варя, сквозь слёзы. Это это Петр Трофимов. Трофимов. Петр Трофимов, бывший учитель вашего Гриши. Неужели я так изменился? Лебос Андреевна обнимает его и тихо плачет. Гаев, смущённо. А Поло, полна. Малолюба. Варя плачет. Говорила ведь Петя, чтобы погодили до завтра. Лебос Андреевна. Гриша мой. Мой мальчик. Гриша сын. Варя. Что же делать, мамочка? Воли борщ. Трофимов мягко сквозь слёзы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 Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком. А теперь волосы не густые, очки. Неужели вы всё ещё студент? Идёт к двери. Должно быть, я буду вечно студентом. Любовь Андреевна целует брата, потом Варилу. Ну, идите спать. Постарел и ты, Леонид. Пищик идёт за ней. Значит, тебе спать. Ах, подагра моя. Я у вас останусь. Ну, любовь Андреевна, душа моя, завтра у уточком 1040 руб. Гаев. А этот сейчас в своём. Пищик 340 руб. Проценты по закладной платить. Любовь Андреевна. Нет у меня денег, голубчик. Отдам, милая. Что вы пустяшны. Ну, хорошо. Леонид даст. Ты дай Леонид Там её ему, держи карман. Что же делать? Дай, ему нужно. Он отдаст. Любой Андреев на Трофимов в пищик эфир уходит. Остаётся Гаев, Варя и Яша. Гаев. Сестра, не отвыкли ещё сорить с тенгамим. Яша. Отойди, любезный, от тебя курица пахнет. Яша с усмешкой. А вы, гля, не догретесь так же, как были. Кого? Варя.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 Если прочи в какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, обрегаю Москву. У меня много средств, очень много, и значит, в сущности ни одного. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство. Хожа бы выдать нашу Аню за очень богатого человека. Хорошо бы поехать в Ярославль и попытаться счастье у тётушки графини. Тётка ведь очень-очень богата.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 Графиня, твоей бабушке. Вот так и будет действовать с трёх концов. И дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убеждён. Кладёт в рот леденец. Честью моей, чем хочешь, клянусь, и менее не будет продано. Ты возмуждён. Счастьем моим клянусь, вот тебе моя рука. Назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукцион. Всем существом моим клянусь. Аня спокойное настроение вернулось к ней. Я счастлив. Какой ты хороший дядя, какой умный. Обнимает дядю. Я теперь покойна. Я покойна. Я счастлива. Входит Фёрс. Фёрс у Каризнина. Леонид одреть. Бога вы эти боитесь? Когда же спать? Сейчас, сейчас. Ты уходи, Фёрс. Я уж так и быть сам разденусь. Ну, детки. Бай-бай. к добрости завтра, а теперь идите спать. Целует Аню и Валю. Я человек восьмидесятых годов. Не хватит это время, но всё же могу сказать. За убеждений мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Ушка надо знать, надо знать с какой. Аня, опять ты, дядя. Варя, вы, дядечка, молчите. Фир сердито. Не, нет, Андреевч. Дай. Иду, иду. Ложитесь. От двух бортов в середину. К ладу чистого. Уходят с анимсеми нитверс. Аня. Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется. Я не люблю бабушку. Но всё же я покойна. Спасибо, дядя. Садиться. Варя. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. Старый людской, как тебе известно, живут одни старые слуги. Ефимюшка, поля Ивстегней, ну и карп. Зале они пускать к себе дочивать каких-то проходимцев, я промолчала. Только вот слышу, распустили слух, будто я велела кормить их один только горохом. От скупости, видишь ли. И это всё Ивстегней. Хорошо, думаю. Или так, думаю, то погоди же. Зову я Ивстегнея. Приходит. Как же ты, говорю Ивстегней. Дурак ты это, поглядев на Аню. Анечка,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 Все колокольчики, дядя милый и мама и дядя Варя. Пойдём, родная, пойдём. Уходит в комнату Ани. Трофимов в умилении. Солнышко моё, весна моя. Занавес. Действие второе. Поле, старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка. Возле неё колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами и старый скмям. Лед на дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, земляю стополе, там начинается ушлевый сад. Вдали ряд телеграфных столбов и далеко-далеко на горизонте неясто обозначается большой город.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 Что мне до шумного света, что мне друзья и враги, как приятно играть на мандалине. Донеша. Эти гитары, они мандолина. Глядится в зеркальце и подрится. Для безумцы гитары влюблён это мандолина. Напевает. Было б сердце согрето жаром соимной любви. Я уж подпевает. Шарлотом. Ужасно поют эти люди. Фуй, как шакалы. Доняша, Яшин. Всё-таки какое счастье побывать за границей. Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. Зевает, потом закуривает сигарой. И беходов. Понятное дело. За границей всё давно уже в полной комплекции. Сам собой. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне собственно хочется: жить сме или застрелиться, собственно говоря. Но тем не менее, я всегда ношу при себе револьвер. Вот он. Показывает револьвер. Шарлотта. Кончило. Теперь пойду. Надевает ружьём. Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный. Тебя должны безумно любить женщины. Бр. Идёт. Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить. Всё одна, одна, никого у меня нет и и кто я, зачем я неизвестным. Уходит не спеша. Епиходов. Собственно говоря, не касаясь других прибетов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, например, сказать, гляжу, а у меня на груди страшный, величаный паук. Вот такой. Показывает обеими руками. И тоже к вас у возьмёшь, чтобы напиться, а там глядишь что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана. Пауза. Вы читали Букля? Пауза. Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Фёдоровна, на пару слов. Дуняша, говорите.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 Мержно, нави говоря. Не дай бог застрелиться. Пауза. Я стала тревожная, всё беспокоюсь. Меня ещё девочки взяли к господам. Я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная. Всего боюсь. Страшно так. Если вы яш обманите меня то, я не знаю, что будет с моими нервами.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 Воз. Ряды выкурит сигару на чистом воздухе прислушивается. Сюда идут. Это господа. Дуняша порывисто обнимает его. Идите домой, будто вы ходили на реку купаться. Идите этой дорожкой, а то встретцы и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу. Дуняша тихо кашляет. У меня от сигары голова разболелась. Уходят. Я же остаётся сидит возле часовни. Входит либожев Андреевна, Гаев и Лопахин. Лопахин. Надо окончательно решиться, время не ждёт. Вобросить совсем пустой, согласны вы отдать землю под дачу или нет? Ответьте одно слово, да или нет. Только одно слово. Либожев Андреевна. Кто ты здесь курит вот творительный сигаре? Садись. Гаев. Вот железную дорогу построили.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 И зачем я поехала завтракать? Дреной ваш ресторан с музыкой, с скатерти пахнут мылом. Зачем так много пить? Зачем так много петельони? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорила опять много и всё не, кстати, о семидесятых годах, о декадентах. И кому половым говорить о декадентах? Лопахин. Да. Гаев. Маршрут хоть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 уходит Лопахин Ваше лемение собирается купить богач Диреганов. Но дорогие говорят, приедет сам лично Любовь Андреевна. А вы откуда слышали? А в городе говорят. Гаев. Ярославский тётушке обещала прислать, а когда и сколько пришлёт, неизвестно. Сколько она пришлёт? 1.700? 200? Любовь Андреевна. Ну, 1010, 10, 15. И на том спасибо. Простите таких легкомысленных людей, как вы, господа. Таких не деловых, странных я ещё не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продаётся, а вы точно не понимаете. Что же нам делать? Научите, что? Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю всё одно и то же.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 Гаеву. Баба вы. Гаев. Бабовы. Гаев. Чего? Лопахин. Баба хочет уйти. Любовь Андреева испуганно. И нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь. О чём тут думать? Не уходите, прошу вас. С вами всё-таки веселее. Пауза. Я всё жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом. Гаев в глубоком раздумье Дуплет в угол, карауза в середину Уж очень много мы грешили Какие у вас грехи? Гаев кладет в рот леденец Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах Хе-хе-хе-хе-хе О, мои грехи Я всегда сорил деньгами без гудержу Как сумасшедший И вышел замуж за человека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 Так глупо так стыдно. И потянула вдруг в Россию, на родину к девочке моей, уtoCharArray слёзы. Господь, Боже Господь, будь милостив, прости мне грехи мои. Не наказывай меня больше. Достаёт из кармана телеграм. Получила сегодня из Парижа. Просит прощенья, умоляет вернуться. Рвёт телеграм. Словно где-то музыка прислушивается.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 Пауза. Гаев. Гев. Мне предлагают место в банке 6.000 год. Слыхала? Где тебе сиди уж. Фирс ходит, сын принёс пальто. Фирс Гаев. Иди хоть сюда, надеть, а то сыре. Гаев надевает пальто. Надоел тебе, брат. Не что там. Утром уехали, не сказавшись, оглядывад его. Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фёрс? Что изволите? Лобакин. Говорят, ты постарел очень. Живу я давно. Меня жили собирались. А вашего папаши ещё до светлие было. А Воля вышла, я уже старшим камердинером был, тогда я не согласился на Волю. Остался при господах. Пауза. И помню, все рады, от чего рады, и сами не знают. Р прежде очень хорошо было. По крайней мере, драли Фирс, не расслышал. А ещё бы жуки при господах, господа при жуках. А теперь все в раздропь. Не помершь ничего. Гаев. Помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город. Обещали познакомить с одним генералом, который может дать под вексель. Ловахин. Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов. Будьте спокойны. Любовь Андреевна, это он бредит. Никаких генералов нет. Входят Трофимов, Аня и Варя. Гаев. А вот те наши идут. Аня. Мама сидит. Любовь Андреевна, нежда. Иди, иди. Родные мои, внимая Аню и Варю. Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь рядом, вот так. Все усаживаются. Лопахин. Наш вечный студент всё с барышней ходит. Трофимов. Не ваше дело. Лопахин. Ему 50 лет скоро, а он всё ещё студент. Трофимов. Оставьте ваши турецкие шутки. Что же ты, что так сердишься? А ты иди, приставай.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 Называют себе интеллигенции, а прислуги говорят: "Ты с мужиками обращаются как с животными, учатся плохо, серьёзно ничего не читают, равно ничего не делают, а в науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьёзны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно".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 Еной раз, когда не спится, я думаю: "Господи, ты дал нам громадные леса, необятные поля, глубочайшие горизонты, и живёт тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами". Любовь Андреевна: "Вам понадобятся великаны. Они только в сказках хороши. А так они пугают". В глубине сцены проходят и пешеходов, и играют на гитаре. Аня, задумчиво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 Георгий, ты опять. Трофимов, вы лучше жёлтого в середину дуплетом. Я молчу, молчу. Все сидят, задумались, тишина. Слышно только, как тихо бормочет вирц. Вдруг раздаётся отдалённый звук, точно с неба, звук лобнувшей струны, замирающий, печальный. Любовь Андреевна, это что? Лобакин. Не знаю, где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадьян. Но где-нибудь очень далеко. Гаев. А может быть, птица какая-нибудь, вроде цапли. Травимов. Или филин. Львова Андреевна зраковыт. Неприятно почему-то. Пауза. Фирс. Петь и счастью тоже было. И сова кричала, и самовар гудел без переч. Гаев. Переч каким несчастьем? Перезволи. Пауза. Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдёмте. Уже вечереет. Аня, у тебя на глазах слёзы. Что ты, девочка? Обнимайте её. Это так, мама. Ничего. Трофимов. Кто-то идёт. Показывается прохожий в белой потасканной фуражке в пальто. Он слегка пьян. Прохожий. Позвольте вас спросить. Могу ли я пройти здесь прямо на станцию? Гаев. Можете, идите по этой дороге, прохожий. Чувствительно вам благодарен. Кашлянов. <къем> на. Аго, превосхот, да я декламирует. Брат мой, страдающий брат, выйти на Волгу, честон варит. Медмозель. Позолти, голод деворисянину, кабек 30. Варис Пугалев крикивает. Лопахин сердит.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 Я тебе дома отдам все, что у меня есть Ермолай Алексеевич Дадите мне еще взаймы Слушаю Пойдемте, господа, пора А тут, Варя, мы тебя совсем просватали Поздравляю Варя сквозь слезы Этим, мама, шутить нельзя Лопахин Ах, мелья, иди в монастырь Гаев А у меня дрожат руки Давно не играл на бильярде Лопахин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 Спасибо прохожему, напугал Варю. Теперь мы одни. Трофимов. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни дня отходят от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелко и призрачно, что мешает быть свободным и счастливым. Вот цель и смысл нашей жизни. Вперёд. Мы идём неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали.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 Ваша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что вы живёте в долг, на чужой счёт, на счёт тех людей, которых вы не пускаете дальше передний. Мы отстали, по крайней мере, лет на 200. У нас нет ещё ровно ничего, нет определённого отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьём водку.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 Вот оно идёт, подходит всё ближе и ближе. Я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие. Голос Вари: "Аня, где ты?" Опять это Варя, сердита, возмутительно. Что ж, пойдёмте к реке. Там хорошо. Пойдёмте. Идут. Голос Вари: "Аня! Аня!" जा